Глава десятая. Разрешите попробовать вас попросить. Секреты уверенного поведения. Понятие уверенность в себе не относится к запредельным сферам, и не надо заниматься спортом или карьерным ростом, чтобы это понять. Жизнь все время пробует нас на зуб. Вот вам типичная банальная ситуация. Сидим мы в кафе и работаем над этой статьей. Сделали заказ и решили его изменить по ходу дела, заказать другое блюдо. Без причин, просто передумали. Но официантка, которая стремится избегать лишних движений, говорит, а мы уже ваш заказ пробили в кассе. Как вы будете реагировать? Маленький жизненный тест на уверенность в себе. Или вам надо вернуть покупку в магазин. Допустим, обувь не подошла. Какие чувства вы испытываете? Кто-то начинает злиться и говорит, безобразие. Да что за порядки в вашем ресторане? Немедленно позовите начальника. Кто-то наоборот. И таких очень много среди интеллигентных людей. Втягивает голову в плечи. Ах, уже пробили. Но ну тогда не извольте беспокоиться. Не утруждайте себя. Съем я эту котлету, хоть и не хочется. Куда деваться? Или вы не можете принять у меня обратно обувь? Ну и ладно. Ничего, что пропали мои четыре тысячи рублей. Как-нибудь переживу. Не в первый раз. Как ведут себя люди в подобных ситуациях? Или человек от неуверенности впадает в гнев, и немедленно начинает возмущаться, визжать, орать, угрожать, и при этом не может контролировать ситуацию и нормально объяснить, что ему нужно. Или же наоборот, голова у него немедленно оказывается глубоко между лопаток, и он сразу начинает извиняться и повиноваться беспрекословно. Но это крайности. Золотая середина существует. В психологии есть термин «ассертивность», который и означает уверенность в себе. Ассертивное поведение – Это когда ты не повышаешь голоса, не убеждаешь собеседника, что он сам дурак. Ты просто вежливо и терпеливо говоришь, что тебе нужно, сохраняешь спокойствие и ведешь себя адекватно ситуации. На первом месте цель, то есть, что ты хочешь получить. А все эти опасения, ах, что обо мне подумают окружающие, уже становятся вторичными. В нашем случае самый простой путь – это с улыбкой сказать официантке, «Так пробейте в кассе другой чек, или же спокойно, не вступая в пререкание, в обувном магазине попросить бланк заявления на возврат. Помните, ваша цель сейчас — не доказать всем, что вас не на помойке нашли, не воспитать конкретных представителей сферы обслуживания. Вам нужно всего лишь получить выбранное вами блюдо или поменять обувь. Одна моя знакомая журналистка совершила ошибку в публикации. Не описку или опечатку, а реальную ошибку. Так бывает. Процитировав сообщение информагентства, торопливое и неверное, как выяснилось впоследствии, она вложила в уста одного крупного чиновника не просто то, чего он не говорил, а оппозицию, диаметрально противоположную той, которую тот отстаивал в Думе. На утро грянул гром и телефонные звонки. Герой жаждал крови, герой вызывал к себе на ковер и на очную ставку. Герой требовал сатисфакции и потрясал стенограммой и заявлением в суд. «Не ходи», — советовали одни. «Ничего он тебе не сделает. Если подаст в суд, сошлись на агентство. Ты ни при чем», — советовали другие. «Пусть обращается к юристам или к редактору», — советовали третьи. Но поскольку моя знакомая пришла к разумному выводу, ошибку она совершила ненамеренно, к работе она всегда старается относиться добросовестно и ответственно. И в конце концов, все люди всегда могут договориться. Именно для этого им дан язык, Она храбро, по крайней мере внешне, отправилась в логово, то есть в кабинет одного из правительственных зданий. Она совершенно спокойно, приветливо принесла свои искренние извинения, объяснила, как это получилось, и предложила герою компенсировать ущерб репутации публикации интервью с ним. Надо ли говорить, что не только судебного иска не последовало, но после этого герой стал ее почетным ньюсмейкером, которому можно было звонить, на известный узкому кругу лиц мобильный за комментарием в любой момент. И когда он ехал в служебном автомобиле, и когда в выходные отдыхал в своем загородном доме. А журналистка долго благодарила себя за то, что выбрала тогда именно уверенное поведение. Итак, первый тип неуверенности – неуверенность в себе, как в человеке. Разрешите попробовать вас попросить. Неудивительно смерть по этой причине чеховского чиновника, чихнувшего на лысину важной персоне. Опять же, все учение Раскольникова «тварь ли я дрожащая или право имею» относятся туда же. Как в том анекдоте «Доктор, меня все игнорируют». Следующий «Для такого человека просить или что-то сказать в свою защиту – это смерти подобно, особенно если просить приходится за себя. Ведь это именно то, в чем он особенно не уверен – в себе». То есть он не считает себя настолько важной персоной, чтобы его замечали, с ним считались, выслушивали его доводы. Самооценка, ощущение самоценности очень низкие. Если попросить человека изобразить картинку его конфликта, окажется, что он такой маленький и сагбенный, а его оппоненты огромные и сильные. И это не про реальность. Это так само собой выстраивается у него в голове и транслируется через его поведение всем окружающим. И в самом деле, я-то что? А вот бедному официанту действительно придется выбивать еще один чек. А важная персона очень сильно страдает. А я что? Я потерплю, переживу, снесу. Чего со мной церемониться? Я того не стою? Вряд ли человек это сам себе проговаривает. Но по умолчанию это имеется в виду. Компания «Лореаль» пришла на наш рынок со своим всемирно известным слоганом «Это достойно вас». Через несколько лет, а может даже в течение года, лозунг «Лореаль в России» поменялся на «Вы этого достойны». То есть изначально у них на первое место ставился человек с его чувством собственного достоинства, важности, значимости, уверенности, а продукт, дескать, был не хуже человека. Не знаю точно, почему они поменяли свой слоган. Я предполагаю, что просто подстроившись к российской действительности и менталитету, они сместили акценты. Когда они обнаружили, что в России бренд, торговая марка более ценны, чем душевные, а также личные, деловые и так далее, качество человека, они поставили бренд на первое место. Россияне, конечно, еще два века назад превозносили разные французские штучки, это традиция, но не только. Неуверенность в себе – это часть российской культуры. На Западе совершенно нормально расплатиться до копейки и не оставить чаевых. Наш человек будет мучительно думать, сколько. Попросить завернуть то, что не доели во время ужина, и забрать пакет с собой. Или же пригласить служащего в отеле, чтобы он снес вниз чемоданы. Причем сделать это машинально, не обдумывая, тут же забыв об этом. Мы же только-только начали привыкать к тому, что с нами считается обслуга. И часто даже реагируем неадекватно. Например, мне кажется, что российское барство за границей в последние годы, швыряние денег, построение горничных, Качание прав и скандалы как раз и идет от многих лет неуверенности. Неуверенность гипертрофируется в свое ужасное продолжение – хамство. Но новое поколение все чаще и чаще выбирает уверенное поведение. Однажды я стала в автобусе свидетелем такой картины. Контролер проверяет билеты, и вдруг девочка лет 14 совершенно спокойно ему говорит, «Я вам не покажу ничего, пока вы мне не предъявите удостоверение и лицензию». а также документ что именно сегодня и именно на этом маршруте вы можете проверять билеты контролер раскричался будто у нее нет билета но она очень уверена не повышая голоса ответила дело не в том что есть у меня а в том чего нет у вас а если вы и дальше будете на меня кричать я вызову милицию этот текст оказался настолько непривычным моему совковому уху что я очень обрадовалась вот растет новое поколение которое не агрессивно а просто знает свои права И знаете, эта история закончилась тоже нетривиально. Контролер вышел пунцовый от злости, несолоно хлебавши, а автобус бросился обсуждать произошедшее. Причем мнения разделились на тех, кто обвинял девочку в хамстве, и тех, что крыл, на чем свет стоит контролера. Девочка не реагировала, нацепив на уши плеер. Она продолжила поездку, глядя в окно. Свои права она явно знала, а на общественное мнение ей было наплевать. Шаг влево. Равняется шаг вправо. Есть такая техника – шкала ассертивности. Со мной ею поделился мой сотренер Сергей Саркисян. Спасибо ему за это большое. Она мне самой не раз пригодилась. Попробуйте нарисовать для себя мишень, шкалу. В середине цвет, который вам нравится. И часто это зеленый – цвет уверенности. Итак, нарисуйте зеленую зону и напишите «Я уверен в себе». А потом справа и слева от этого яблочка подпишите поля. Слева агрессивное поведение, а справа пассивное, робкое. Их тоже можно раскрасить. Например, неуверенность часто ассоциируется с серым цветом, а агрессивность с красным. Это упражнение Сергей проводил на тренинге. Делается оно в тройках. Один человек изображает из себя продавщицу, которая не хочет у вас принимать обратно товар, хотя она обязана это делать. Вы возвращаете непригодный товар, а третий человек просто держит за спиной продавщицы эту шкалу, нарисованную на бумаге, и показывает, в какой части шкалы, на его взгляд, вы сейчас находитесь. Более неуверенный ответ, скорее агрессивный, уверенный. И ваша задача, как только он вам это покажет, сместиться в зону уверенного поведения, попасть в яблочко и ответить уже из этого состояния. Например, вот впечатление участника такого упражнения. Эм, понимаете эти туфли они э ну палец моего оператора ползет в серую зону ага ловлю себя за хвост и плечи сутулились а чего это я тут лебезю? попробую иначе так это что за барахло вы тут продаете как во мне оператор перескакивает в красную зону опять не то а где же то как нас учил сергей ах да фокус внимания на цель добрый день Мне нужен сотрудник магазина, занимающийся оформлением возврата обуви. Вот коробка и чек. Дайте бланк заявления. Ура! Оператор указывает на зеленую зону и улыбается. Продавщица тоже помягчела. Так вот она, ассертивность. Таким образом, есть возможность выработать в себе эту привычку, рефлексировать, понимать, где ты сейчас находишься, следить за собой. На первый взгляд, это кажется невыполнимым. Как можно управлять своими эмоциями? Я вас уверяю, вы просто никогда не пытались этого делать. Как только мы фиксируем эмоции, измеряем и приводим к шкале, все оказывается достаточно просто. Шкала ассертивности огромному количеству людей, насколько я знаю, облегчила жизнь. Так, например, есть специальности, в которых стресс присутствует по умолчанию, просто потому что люди должны делать что-то, что, по их мнению, является неприятным для окружающих. Например, судебные приставы или кредитные контролеры, которые звонят клиентам и напоминают о том, что просрочен очередной платеж. На таких людях клиенты тут же начинают отыгрываться, морально давить на них или же умолять, валяться в ногах и плакать. И очень сложно бывает человеку без специальной подготовки удержаться в зоне уверенного, ассертивного поведения. Есть единственно возможный ответ. «Я здесь не для того, чтобы у вас что-то отбирать». Я не собираюсь вам угрожать, я хорошо к вам отношусь, но я здесь и не для того, чтобы перед вами извиняться и упрашивать вас. Я просто хочу сообщить вам, что у вас есть некий контракт, обязательство по которому вы не выполняете, а для этого случая предусмотрены совершенно четкие санкции, о знакомстве с которыми вы расписывались в договоре. Так звучит ответ из зеленой, ассертивной зоны. Есть еще один эффект уверенного поведения. Если ты один раз его демонстрируешь, это вызывает к тебе уважение других людей. Это удивительно. Это магический эффект ассертивности. Мы себя ценим, и это заставляет других нас ценить. В библейской заповеди «Возлюби ближнего как себя самого» многие в первую очередь видят слово «ближний», но там ведь фактически говорится о том, что ближнего надо любить и считаться с ним не больше, чем себя. то из себя надо любить как минимум не меньше, чем ближнего. Тебя не ценят и подтверждают твою неуверенность в себе, когда ты забит и загнан, причем собой же, и когда тебе так и хочется сказать «следующий», ты сам провоцируешь все эти роли. Если есть кто-то страдающий, значит, есть и угнетатель, и наоборот, если ты ведешь себя уверенно, игнорировать тебя невозможно, мир тебе улыбается. Если ты уверен и спокоен, И мир тоже уверен и спокоен. Маска, я вас знаю. Есть другой вид неуверенности в себе. Вроде бы на бытовом уровне человек всегда ведет себя достаточно адекватно. Почти всегда. До тех пор, пока. Людоедка Элочка чувствовала себя уверенно рядом с мужем или подружками, но как только она видела Вандербильдиху, она чувствовала себя ущербной, чем и воспользовался Остап Бендер. От такой неуверенности мы пытаемся создать имидж, которому мы не соответствуем изнутри. Когда нет принятия себя полностью такими, какие мы есть, нам хочется, чтобы мы как-то по-особенному выглядели. Как женщина-вамп, как лихой ковбой, которому все ни почем, как щедрый папочка, как стальной Джеймс Бонд, без страха и упрека, как человек, который стоит миллион долларов. Особенно это касается женщин, которые не могут выйти без макияжа на улицу. Им кажется, что их лицо голое. Или они боятся, что знакомые увидят, как они покупают что-то в магазине стоков или секонд хенде Но не только женщины подвержены перфекционизму. Одна моя знакомая очень удачно вышла замуж и поселилась в Нью-Йорке. Ее муж был очень состоятельным человеком, играл на Уолл-стрит. Они жили на Манхэттене, все было хорошо. И однажды, Она поехала в гости в Бруклин к своим знакомым и там зашла в магазин и на распродаже накупила мужу шикарных рубашек по пять долларов. Когда он узнал, где она их купила, он заорал дурным голосом и потребовал, чтобы она вернула их в магазин. «Если мои люди меня увидят в рубашке за пять долларов, купленной в Бруклине, это будет конец моей карьеры. Это будет означать, что вся моя репутация дутая, и мне нельзя доверить деньги». «Все, что я предлагаю, такое же, как эта рубашка, и я не могу себе этого позволить». Как в КВНовской шутке, армянская традиция выглядеть всегда лучше, чем есть на самом деле. Потому что выглядеть хуже, чем есть на самом деле, это уже еврейская традиция. И то, и другое — это власть имиджа над человеком, который без него, как рыцарь без лад, часто тощ и бледен. Это неуверенность очень успешного и состоятельного человека, умеющего без колебаний принимать самостоятельные решения в другой ситуации. Это мощная привязка к собственному имиджу, когда шаг влево, шаг вправо за пределами имиджа будет считаться изменой и неумением отвечать за свои слова. На эту тему есть очень интересное стихотворение Арсения Тарковского. «Среди всего, что в нас переплелось, порой самодовольство нами правит. Казаться или быть – вот в чем вопрос, который время человеку ставит». Эрих Фромм посвятил этому большое исследование. Иметь или быть? Имидж — это проиметь. Неуверенность появляется, когда у нас происходит отождествление. Я — это то, как я выгляжу. Я — это то, что я имею. Я — это мой имидж. Я — это моя маска. Отсюда опасение, что если чуть глубже копнут, все узнают, что я на самом деле не такой. Отсюда страх снять или потерять маску. И, увы, Это ахиллесова пята. Всегда находятся желающие поманипулировать. Есть пример на эту тему. Представительный кавказец подходит на стоянке перед офисом к водителю шикарного Мерседеса и спрашивает, «Хочешь заработать сто рублей?» «Конечно. Меня за углом девушка ждет. Давай я сейчас сяду к тебе в машину. Мы подъедем, я выйду и скажу тебе, «Э, «Как, кстати, тебя зовут?» «Валера». «Так вот, Валера, я тебе скажу, ты на сегодня свободен». и ты уедешь обратно. А расплачиваться как будешь? Ну, когда я выйду, ты скажешь, Ризо, ну дай мне сто рублей, и я тебе дам сто рублей. Валера согласился. Ризо сел в Мерседес и подъехал на соседнюю улицу к девушке. Девушка обомлела. А когда кавалер вышел из машины, сказав водителю, Валера, ты на сегодня свободен, тот с невинным видом произнес, да, ну тогда Ризо, дай мне тысячу рублей. Молодец, Валера, сволочь. Валера его как раз и поймал на этом чувстве неуверенности. Конечно же, Ризо дал Валере тысячу рублей, куда деваться. Если бы не дал, то он был бы тогда вроде и не кавалер, и не мужик. Ризо не первый и не последний, кто знает, что в святом деле завоевания девушек все средства хороши, так же, как и в деле завоевания работодателей. Но в жизни часто случается так, что пыль в глаза, пущенная от неуверенности на ранней стадии знакомства, Потом перерастает в негативные эмоции, когда дело доходит до семьи или рабочих отношений, и становится понятно, что у человека за душой ничего нет, ни денег, ни рабочих качеств. Чего уж говорить обо всех этих комических историях про девушек с накладной грудью и приклеенными ногтями. Мужчины не всегда воспринимают адекватно такие неожиданные перемены, особенно когда это обнаруживается уже в спальне. Что с этим делать? Очень просто. снять маску. Правда, это очень легко сказать и не очень легко сделать. И мы с вами понимаем, что чтение статьи не заменит визита к психотерапевту или прохождение тренинга. Но для изменений иногда достаточно просто взять идею, начать думать в нужную сторону. А это мы с вами можем. Потому что не исключено, что то, что ты из себя представляешь на самом деле, окажется намного интереснее и привлекательнее для тех людей, с которыми ты хотел бы общаться. Психолог Роберта Асаджоли давал такую ключевую форму разотождествления. «У меня есть тело, но я не есть мое тело. Я испытываю эмоции, но я не есть эти эмоции. У меня есть разум, но я не есть мой разум». А старый знакомый моего деда, прошедший всю войну, отсидевший много лет в сталинских лагерях, но сохранивший ясный ум и человеческое достоинство, говорил так. Понимаешь, если твоя уверенность базируется на том, что у тебя могут отнять, то грош тебе цена. А вот если твой капитал в тебе самом, и ты уверен в своих знаниях, мыслях, человеческих качествах, тогда тебе не страшны никакие ситуации. Ты всегда уверен в себе. С точки зрения психологии, идея самопринятия означает принять себя таким, какой ты есть. Тогда уверенность в себе становится заботой о себе, потому что люди неуверенные – требует чтобы о них заботился кто то другой в кривом зеркале любви третий тип это когда человек оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтобы посмотреть не оглянулся ли я в отличие от того человека который поддерживает имидж этому человеку его имидж навязывают окружающие иногда меня приводят в ужас мамашки которые говорят детям я тебя не буду любить потому что ты громко кричишь дети все понимают Очень буквально, ребенок так и понимает, что мама его любить не будет, и что нет ничего ужаснее, и он сразу начинает думать, кем ему надо быть, чтобы не лишиться этой любви. Эта неуверенность еще хуже, чем предыдущая, потому что у него даже внутреннего критерия нет, кем надо быть. Когда такой человек вырастет, он будет не способен сказать «нет». Ему обязательно нужно быть полезным и нужным. Это человек, который всегда будет обо всех заботиться, кроме себя. О себе ни за что. Потому что если он не будет этого делать, он никому не будет нужен, и его никто не будет любить, то есть он постоянно вынужден заслуживать любовь, не будучи уверенным вообще, имеет ли на это право. Он точно знает, что просто так любить его нельзя, как в песне у Андрея Макаревича. «Я проснулся другим, хоть это был я, просто в свете нового дня. Я пришел к друзьям, и мои друзья не узнали в лицо меня. И они сказали, «Ну что за дела? Стань таким, как всегда, скорей». И я стал таким, как был вчера, не желая обидеть друзей. И я был таким еще сотню лет, и я пел от среды до среды, пока не понял вдруг, что меня больше нет, и редеют друзей ряды. И я стал срывать с головы парик и опору искать в пустоте, пока не понял, что слишком к себе привык, да и года уже не те. А может, правда, лучше не искать, а иметь? и не менять лицо, как пальто, но просто кто-то внутри меня хочет петь, еще не зная, как и про что. Действительно, окружение будет заинтересовано в том, чтобы ты оставался таким, как всегда, а именно таким, каким они тебя привыкли видеть. Безотказный, жутко неуверенный в себе человек очень управляем, потому что ему постоянно нужно подтверждение своей значимости. На таких всегда ездит верхом за спасибо. Конечно, окружающие будут настаивать, чтобы он таким и оставался. А он будет играть в ответную игру. Он будет манипулировать, требовать, чтобы о нем заботились. Будет устраивать истерики. А я вот для вас столько делаю, а вы мне даже стакана воды не подадите. Потому что ему в голову не приходит, что о себе нужно заботиться самостоятельно. Впрочем, нас вообще этому никогда не учили. В нашей стране термину «эгоизм» был придан отрицательный оттенок. Считалось, что любить себя – это слишком, и любовь к себе осуждалась обществом. Сначала думай о родине, и лишь потом о себе. Такому человеку, которым все пользуются, надо просто допустить мысль, что он достоин любви сам по себе, независимо от количества бескорыстно переделанных им добрых дел. Для этого можно использовать такую мини-технику. Представьте себя большим и сильным волшебником. И вернитесь в детство. где сидит этот маленький несчастный мальчик или девочка, которому родители угрожают лишением любви. Обнимите и поцелуйте его. Скажите, что вы его любите всегда. Его могут не любить мама, друзья, любимый человек, но единственный человек, который его будет любить всегда, это вы сами, такой взрослый и сильный. Напишите на бумаге «Я люблю себя, я достоин любви». Достаточно хотя бы листов десять исписать этой фразой, чтобы вас перестало от нее передергивать, потому что часто такие люди требуют не только любви своих близких, но и любви на работе, требуют, чтобы их заслуги отмечали. То есть им постоянно требуется подтверждение своей значимости, своей ценности извне, со стороны, потому что они сами в этом не уверены. Они ведь не доверяют своим внутренним критериям, а стараются угодить окружающим. Подумайте, в чем весь ужас ситуации. Есть огромное количество работ, которые не предполагает подтверждения заслуг. Например, администратор, официант, менеджер. Человеку не говорят спасибо только за то, что он хорошо выполняет эту работу. Но если он ее выполняет плохо, он получает замечание. Когда человек, уверенность которого строится только на внешнем подтверждении, попадает на такую работу, ему сразу можно готовить место в клинике неврозов, потому что он никогда не получит благодарности за хорошую работу, а будет получать только зуботычины. Соответственно, он не воспринимает это как реакцию на свое собственное поведение. У него это трансформируется в убеждение «это я такой ужасный». И дальше получается, как в анекдоте. Приходит девочка к дерматологу и жалуется «у меня прыщи». Тот смотрит на нее долго, а потом меланхолически говорит «ага, прыщи». Прыщи значит проблемы с мужчинами, а проблемы с мужчинами значит прыщи. А прыщи значит проблемы с мужчинами. Это какой-то замкнутый круг, девушка. Замкнутый круг. Человек ищет снаружи подтверждение, что он хороший, и от того, что не находит, не чувствует себя хорошим. Некоторые люди в отпуске способны впасть в депрессию. Никто им не звонит и ничего не поручает. Они чувствуют себя никому не нужными и не приносящими никакой пользы. Он способен видеть себя только в зеркале, и когда он вне зеркала, он вне себя. Они должны черпать эту благодарность в свой адрес со стороны, потому что сами далеко не уверены в том, что они способны делать что-то важное и значительное, что на что-то годное. Такому человеку нужно научиться радоваться себе просто так, даже когда он валяется с книжкой в каникулы или ходит с ребенком в кино. Однажды моя клиентка, арт-директор, устраивалась в рекламное агентство на новую работу и опаздывала на собеседование. Когда ее спросили, почему она опоздала, она искренне ответила. «Я никак не могла понять, как мне надо одеться. Сначала я прочитала про вашу компанию в интернете, оделась в деловой костюм и застегнулась на все пуговицы. Но когда я вошла в офис и увидела, как выглядят сотрудники, я побежала домой, благо жила недалеко, переодеться в джинсы и джемпер. Но когда я поднялась на второй этаж, Я поняла, что так были одеты только сотрудники нижнего этажа. Я побежала обратно переодеваться в костюм. В общем, она несколько раз бегала переодеваться. И когда, наконец, дошла до нужного кабинета, была уже раскрасневшаяся и растрепанная. И сказала, «Знаете, я уже такая, какая есть, и переодеваться больше не пойду, потому что уже не знаю, как тут у вас одеваются». На что работодатели рассмеялись. «А почему вы не пришли?» и не спросили просто, как мы хотим вас видеть. Она ответила, а мне это в голову не пришло, я всегда пытаюсь предугадать, какой меня хотят видеть. Всех подкупила ее искренность, и на работу ее взяли, тем более она действительно была хорошим специалистом. А для нее это был миг уверенного поведения, она призналась вслух, что старалась угодить, а значит, взяла верх над своей неуверенностью. Неудачник. от слова «удача». «Есть еще неуверенность в завтрашнем дне и в своих силах. Хуже уже не будет», — говорит пессимист. «Будет-будет», — радостно возражает ему оптимист. Это может быть вызвано разными причинами. Возможно, человек вырос в такой семье, где его самооценку все время занижали, или от него чего-то хотели, и он не оправдал ожиданий. А может, просто человеку был сформулирован такой фокус внимания, когда он обращает внимание на себя только тогда, когда у него что-то не получается. Например, в детстве «опять ты копаешься», «опять двойка», а может, до этого 10 раз получилось, и было 10 четверок-пятерок, но случайности складываются в систему, и последовательность закрепляется. Услышав такое пять раз, человек скажет «никогда у меня ничего не получается». А дальше эта системная фраза становится его принципом жизни. На самом деле эта позиция, не верить в счастливое будущее, очень выгодная. Можно не менять и ничего не предпринимать. Все равно же ничего не получится. Не надо рисковать, не надо напрягаться. Это такая оправдательная фраза. Хотя другие люди в той же самой ситуации действуют гораздо более энергично. Да здравствуют лягушки, которые сбивают молоко в масло, чтобы обрести опору под ногами. Да и наши пессимисты, попав в экстремальную ситуацию, удивительным образом мобилизуются и делают все, что нужно. Смешно другое. По выходе из экстремальной ситуации они будут по-прежнему утверждать, что у них никогда ничего не получается. Они не замечают своих побед. Они их не ценят. Неуверенность – это их системный принцип наблюдения за жизнью. Они просто наблюдают ее не с той стороны. Для них есть очень простой совет. Давайте начнем замечать, когда вам по-настоящему повезло. Когда я училась водить машину, я просила инструктора, чтобы он обращал мое внимание, когда у меня что-то получилось правильно, чтобы я могла этот момент заметить и создать для себя такой шаблон, чтобы мне было с чем сравнивать, потому что инструктор мой начал учить меня, как обычно, зачем ты резко бросила педаль, почему опять не включила поворотник. «Стоп», — сказала тогда я. «Пожалуйста, на это вообще не обращайте моего внимания, а делайте замечание только тогда», когда у меня что-то получилось. Инструктор очень удивился. А зачем? Ему и в голову не приходило, что учить вождению можно именно так. Как зачем? Если ты видишь, что я сейчас все делаю правильно, вовремя переключаю скорости, плавно торможу, ровно держу руль, скажи мне об этом. Я для себя зафиксирую и буду выстраивать для себя цель, которую я смогу достичь реально. Как, например, думает неудачник, ставя себе цель. чтобы не случилось ничего плохого. Какой здесь фокус внимания? Образы возникают вокруг слова «плохой». И, соответственно, точно так же он для себя формулирует и будущее. «Хочу будущее, в котором не буду уставать, в котором у меня не будет столько работы». Критерием для сравнения становится это ужасная усталость и безрадостный труд. Он должен проверить, устал он или не устал, насколько устал, Сколько раз у него не получилось, сколько раз он ошибся. А если переключить свое мышление на позитив и сказать то же самое, только другими словами? «Я хочу всегда чувствовать себя бодрым и энергичным. Я хочу, чтобы меня окружали веселые, улыбчивые, приятные люди». От перестановки слов содержание меняется. Искусство позитивного мышления очень хорошо лечит вот таких неуверенных в себе неудачников. Кстати, «неудачник» — хорошее слово. так же, как и слово «невезучий», потому что в корнях там все равно образ удачи и везения. Это гораздо лучше слово «пропащий», например. Пусть уж лучше мы будем неудачниками и потом сможем избавиться от приставки «не». На самом деле нет такой неуверенности, которая бы была клинической. Психотерапевт Фрэнк Форелли известен тем, что работает в провокативной манере. Приходит к нему человек и говорит, что он не уверен в себе. Тот переспрашивает. «Правда, что ли, не уверен?» «Да, не может быть. Я все-таки думаю, что ты уверен». «Нет, не уверен». «Да ладно, ты прикидываешься». «Да нет, я правда не уверен». «А ты уверен, что не уверен?» «Да, конечно». Уже почти кричит человек. «Точно уверен?» «Я абсолютно, абсолютно в этом уверен». «Ну вот видишь, хоть в чем-то ты абсолютно уверен». Всегда есть ситуации, когда мы в чем-то уверены. Допустим, человек... Робок и нерешителен на работе. Но когда он возвращается домой, он очень уверенно ведет себя с детьми и уж точно знает, как сделать домашнее задание. Или наоборот, он не уверен никогда и ни в чем, до тех пор, пока не включает свою машину, где среди цифр чувствует себя, как рыба в воде. Давайте обратимся к этим ситуациям как к ресурсу и будем черпать оттуда это чувство. Перед тем, как нести в магазин менять обувь, «Вспомните, что вы человек с двумя высшими образованиями, вспомните, как вы блистали на экзаменах, или как на ура прошел ваш последний годовой отчет. И с этим чувством идите менять обувь». Жил-был один король. Он очень любил свой прекрасный сад. Проводил он много часов, любуясь растениями, разговаривая с ними. Но пришлось ему отправляться на войну. Пришел он к своим растениям и сказал «Я не знаю, как долго продлится война, я не знаю, вернусь ли с нее, но я хочу вернуться в свой любимый сад, и я хочу, чтобы вы, растения, ждали меня и стали еще лучше». Через несколько лет он вернулся с войны и, предвкушая чудесную встречу, помчался в свой сад. Его подстерегало ужасное зрелище. Все растения в саду будто сошли с ума, сосны наклонились к земле, на яблонях не было яблок, а розы вытянулись к небу, но были бледны и мелки. «Все абсолютно, все утратили свой привычный облик. Что с вами случилось?» — в сердцах воскликнул он. Он в отчаянии бродил по ужасному саду, как вдруг увидел маленький и радостный цветочек незабудки. Он сиял и был таким, каким ему и надо было быть. «Как я счастлив видеть тебя, мой друг!» — прошептал король. «Объясни мне, что случилось с моим садом, «И как тебе удалось уцелеть?» «Ваше Величество!» — с поклоном ответствовал цветочек. «Дело в том, что когда вы нас покинули, все растения стали стараться стать лучше, чтобы порадовать вас. Сосны так завидовали плакучим ивам, что стали сгибаться к земле. Розы, наоборот, захотели уподобиться соснам. А почему же ты тогда остался таким, как есть?» «Я подумал сперва, что было бы неплохо стать геранью, а то я такой маленький и неприметный. Но потом понял, если Ваше Величество хотело бы посадить герань, оно бы это сделало. А раз вы посадили незабудки, то моя задача — просто быть безупречной незабудкой, чтобы радовать вас. Несмотря на то, что я такой маленький и неприметный цветочек, вы выбрали меня для разговора, и я очень рад. Значит, я не зря был уверен в себе. Да и нет — не говорите. Я сказала, отвечай, да или нет. На простой вопрос всегда можно ответить, да или нет. По-моему, это не трудно. Представь себе, трудно, вмешался Карлсон. Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот слушай, ты перестала пить коньяк по утрам. Отвечай, да или нет. Астрид Лингрен, малыша Карлсон, который живет на крыше. Нам всегда интересно отношение других людей к нам. Многие люди начинают изучать и учить наизусть книгу Алана Пиза. В его книге есть очень много расшифровок и комментариев. Если он сложил руки на груди, значит, он не хочет с вами разговаривать. Правдоподобно, конечно, но все же напоминает бред. Однако, на мой взгляд, там есть всего одна очень правильная мысль, избавляющая от необходимости заучивать книгу наизусть. Это мысль о том, что универсальных советов нет, надо наблюдать и сопоставлять. Что человек делает с его позами и жестами? Можно стать таким Николаем Николаевичем Дроздовым и как за птичками, рыбками, пчелками и бабочками наблюдать за живой природой, своими окружающими. Люди меняются в лице, с лица спал, на лице написано. Эмоции меняют нашу мимику, мысли выражаются в движениях тела и рук. А технологии? Воспользуемся всеми правилами юных натуралистов. Сначала надо наблюдать, сопоставлять, а делать выводы уже потом. Чтобы узнать, как человек реагирует, если говорит совершенную правду, задайте ему вопрос, в абсолютной положительности которого сомневаться не приходится. Например, «А вас зовут Валерий Игоревич?» Если человека действительно так зовут, вы получите абсолютно положительную реакцию. Отметьте, как это «да» отражается в позах, мимике, движениях рук. человека. и на нейтральные темы. Не ваша ли это девятка во дворе? Если его, получите опять абсолютное «да». Если же он приехал на Мерседесе, абсолютное «нет», впоследствии вы сможете выделить общие признаки безусловного согласия. Также намеренно совершите ошибку и посмотрите, как человек совершенно точно не согласится. Не торопитесь, накопите наблюдение. И вот когда будете готовы, задайте тот самый сокровенный вопрос «любит-не любит», не любит. Надежный ли партнер, сделает ли в сроки, есть ли деньги? Здесь очень важно правильно сформулировать вопрос, чтобы не задать вопрос как Карлсон и не получить третий вид реакции – замешательство. Если вы некорректно сформулировали вопрос, получите некорректный ответ. Если спросить у Миши, женится ли он на Маше, а он ее даже и не знает. Вариант, если вы спрашиваете про поставки арматуры у человека, который отвечает за напольную плитку, какую реакцию? вы можете получить. Итак, Миша, вы меня любите. Могу я рассчитывать, что получу оборудование в сроки? Будет ли у нас подниматься зарплата? И еще до того, как вы услышите ответ, вы его увидите. Если человек ответит «да» и реакции будут совпадать, вы можете быть спокойны. Более того, если человек ответит «нет», а реакция тела будет показывать «да», вы тоже можете не так сильно волноваться. Это обнадеживает, если в подсознании человека все же есть стремление к положительному ответу. Но вот если он говорит «да», а вы читаете «нет», насторожитесь, начинайте простукивать ситуацию, искать предохранители и другие варианты. Человек будет, может быть, очень удивлен. Он же ответил вам «да». Но лучше все же, не подражая нашему герою из восточной притчи, доверять своему восьмилетнему образованию. И самое важное, не стригите всех под одну гребенку. Один человек будет держать руки на груди, потому что ему холодно, другой, потому что берет себя в руки, третий, чтобы подчеркнуть красивую грудь. Итак, о том, что существует два параллельных языка, жестов и слов, мы уже начали говорить. И если их информация совпадает, человек говорит «я очень рад», и его глаза сияют, он энергичен, улыбка искренняя, это называют сложным словом «конгруэнтность», «соответствие». конгруентной реакции, можно верить. А если же жесты и слова противоречат друг другу, надо задуматься. Продолжим практику наблюдений. Человек говорит «Я люблю свою работу» и постукивает кулаком по столу. «Я совершенно спокоен» с трясущимися руками и напряженной спиной. «Я очень люблю свою жену» от человека, который уже 10 минут бессознательно мнет фото жены. «Красный свет, не верьте, насторожитесь». Так же, как если при приятном во всех отношениях разговоре ваш собеседник вдруг начинает сжимать кулаки, выпускать когти, выставлять вверх средний палец. Все это люди делают бессознательно. Но ничего не бывает случайного в нашем теле. И выступающий, который рассказывает, какие безумные прибыли принесет предлагаемый им проект, совершенно зря держит за спиной руки с фигами. Всем, кто видел эту спину, заранее ясны результаты. «Не надо учить меня выступать! Я обожаю выступать!» – кричал на меня некий политик. Правда, почему-то, видимо, не зная о том, что мозг любит выступать, тело давало на выступление странные реакции – красные пятна и испарину. Этот политик объяснял такую реакцию всегда тем, что в аудитории очень душно. Одна беда – и при выступлениях на улице духота, видимо, сохранялась. Сексуальные жесты тоже очень интересны. Чем сильнее табу, Чем более суровые пуританские нравы, тем больше мы увидим бессознательных сексуальных жестов от поглаживаний краев чашек и закидывания волос до скольжения рукой по цепочке и поглаживания галстуков. Бессознательное кричит и не дает нам сильно врать. Если вы знаете об этом, вы, во-первых, начинаете следить за своими жестами. Это может быть и защитой, и нападением. Можно же и спровоцировать жестами ту или иную реакцию. А во-вторых, Это становится таким универсальным ключом, открывающим потайные дверцы душ других людей. Чем сердце успокоится? Возьмем более сложное общение. Нам надо не просто получить ответ «да» или «нет», нам надо знать, где у него кнопка. Эту кнопку можно легко найти, если пронаблюдать, какую из трех классических ролей человек с вами играет. Об этих классических ролях писал в своей гениальной книге игры, в которые играют люди, Эрик Берн. Эти три роли – родитель, взрослый и ребенок. Да, я, конечно, взрослый, я человек серьезный, у меня большая ответственность, скажете вы. Стоп, стоп, стоп. Давайте продолжим наблюдение натуралиста. Обычная жизнь офиса. Все приходят на работу с одинаковыми, серьезными лицами и в одинаковых деловых костюмах. Кто-то приходит раньше, кто-то попозже, и вот совсем запоздавший человек входит в комнату где сидят его коллеги, равные по статусу, примерно одного возраста плюс-минус тридцать. Один из коллег смотрит на часы и вдруг на глазах превращается в этакого дяденьку за пятьдесят. Начинает наливаться кровью, тыкать пальчиком и обвинительным тоном вещать. Опять на десять минут позже. Так и хочется продолжить. А ну, иди в угол. Мы видим явного родителя, поучающего, воспитывающего. Опоздавший сотрудник превращается также мгновенно в семилетнего ребенка. «Ну, Вася, ты же знаешь, какие пробки!» Заискивающе смотрит и, может быть, даже по-детски шаркает ножкой, склонив голову. Все его лицо изображает детское страдание, скорбная складка рта, морщина между бровями. «Я настолько беспомощен! Что можно взять с ребенка?» как бы спрашивает эта фигура. «Если дядя удовлетворен, игра закончена. Если же нет, то она идет по нарастающей». Дядя продолжает вещать истины с суровым лицом. А кого волнуют пробки? Ты что, не знаешь, что в Москве пробки? Не надо ездить на машине, если не умеешь рассчитывать время. И ведь он в этот момент абсолютно конгруэнтен. Он уверен, что он прав. Он искренне предполагает, что сообщает коллеге нечто важное. Просто он завис в позиции родителя. Не надо думать, что все ругающиеся родители. Родители могут быть не только сердитые, но и добрые. От этого они не перестают быть в родительской позиции. Вот уже рядом с Васей Маша вскинулась и стала причитать. «Петенька, ну что ты? Со всеми бывает. Пойди чайку себе налей. Главное, ты настройся теперь на работу, и все у тебя получится». Это мамочка-бабушка-квочка заговорила. У нее инстинкт защитить детятка от мира, потому что он маленький и беспомощный. Да и ребенок может быть не только слабым и тихим, например, совсем другой классический ребенок, безответственный Шалун Карлсон, которого так любят дети и так не любят серьезные воспитатели. Почему же и бедный малыш, и веселый Карлсон – дети? Потому что основное в детской позиции – абсолютная спонтанность и позиция «я ни за что не отвечаю». Люди в позиции ребенка могут ворваться в офис во время переговоров с криком «Жизнь прекрасна!» и не поймут вас, если вы будете делать замечания. Они обидятся, и их эмоции вы легко прочитаете на лице. В любой компании обязательно есть заводила, который придумывает веселые приключения и подвиги. Правда, отвечать за эти подвиги приходится всем остальным. Давайте для примера рассмотрим анекдот, который очень хорошо иллюстрирует классические роли. Театральная труппа выехала на гастроли в городок в российской глубинке, Все, что с собой взяли, выпила еще по дороге, а в глубинке пить оказалось нечего. И тут один смельчак вызывается. «Я сейчас решу все!» И звонит в театр. «Это ваша труппа. Если вы не пришлете четыре ящика водки, мы на сцену не выйдем». На том конце трубки раздается вопрос. «А вы знаете, с кем разговариваете?» «С директором театра. Вы немедленно идете под душ, а в 16.00 идете на репетицию. «И если вы не выйдете на спектакль, я вас выкину из театра». Тогда артист спрашивает, «А вы знаете, с кем разговариваете?» «Нет». Он аккуратно опускает трубку на рычаг со словами, «Вот и славненько». Казалось бы, хорошо закончившаяся история. Детский порыв смелого артиста не был наказан. Но давайте теперь отсмеемся и подумаем о последствиях этой истории. Если на том конце провода была спокойная интонация, значит, директор был в позиции взрослого. Он четко понял ситуацию, принял меры, просчитал все варианты. Если интонация была обвиняющая, это говорил родитель. Скорее всего, здесь должна была бы быть еще реплика вроде «Вы понимаете, что вы делаете?». Если это был родитель, то что будет потом, когда труп повернется? Он накажет всех подряд, не очень интересуясь кто ему звонил, не разбираясь, кто был прав и кто виноват, чтобы проучить, чтобы неповадно было. И спонтанная детская радость звонившего актера будет обязательно иметь последствия. В труппе наверняка найдется еще один ребенок, который захочет сделать приятное папе и сдать коллегу. И все это будет совершенно не про дела, а про игры, в которые люди играют, и в которые надо уметь играть. Важно запомнить одно — Если мы говорим о деле, то нормально о нем говорить можно только из позиции взрослого, понимая последствия каждого шага, простраивая перспективы, беря на себя ответственность. Знать о трех ролях бывает полезно не только при выстраивании отношений. Это очень важная вещь, например, в рекламе и маркетинге. Например, зная, что упаковка и яркие краски погружают людей в состояние детства, когда не хочется думать о последствиях, А когда хочется быстро взять то, что блестит, маркетологи разрабатывают соответствующие упаковки, мерчендайзеры придумывают раскладки продуктов в магазинах. И вот спонтанный ребенок 50 лет покупает себе сапожки на все деньги, которые были в кармане в день зарплаты. Ну, так хотелось. Разумеется, родитель, который живет у него в душе, будет потом его пилить. «Как ты могла купить? На что ты теперь будешь жить?» Но ребенок будет потом еще много лет восхищаться этим шагом. Да, вот это был поход. Удачливее всего в общении люди, которые легко переключаются из роли в роль и умеют подстраиваться под собеседника. Это очень важно в коротких отношениях. Что толку, что он родительский наезд, вы ответите таким же. Это только приведет к конфликту, Вы наблюдаете. Если человеку приятно общаться с вами, как с ребенком, может, стоит войти в эту роль. И больше выиграть в длительных отношениях, особенно если кто-то из двоих зависает в одной роли, это сложнее. Двум детям вместе весело, до первого милиционера или до первых слов деньги кончились. Двум взрослым будет о чем поговорить, но отдыхать вместе им будет скучно. Два родителя друг друга сживут со свету. Мои правила лучше. Замечено, что сложившиеся семейные пары, как правило, комплиментарны. Жена играет мамочку при муже, муж строгого родителя при тихой жене. Понаблюдайте за приоритетными ролями ваших коллег и друзей. Оцените, для чего подходит или не подходит тот или иной человек, как с ним выстроить отношения, которые будут комфортны для него и для вас. Кто любит ушами? Есть еще одна типология, с помощью которой, понаблюдав за окружающей вас средой, можно органично и хорошо выстраивать комфортные отношения. По поведению человека можно понять, условно говоря, на какую приманку ловится, и наоборот, на какие грабли наступает. Опять достали свои микроскопы. И наблюдаем. Вот разговаривают два человека. Один постоянно отходит подальше, размахивает руками, быстро говорит отрывистыми фразами, время от времени, глядя наверх. А второй пододвигается к нему ближе, то за пуговицу подержит, то за руку. В конце концов, назревает конфликт. Что ты все время убегаешь? Я тебя так не чувствую. Да ты мне всю картину загородил. Я не вижу, как тебе все это обрисовать. И ведь никогда не поймут друг друга. Будут раздражать и раздражаться. А всего-то надо знать очень простую вещь. Люди из пяти органов чувств выбирают приоритетным тот, которым описывается их картина мира. Даже один номер гостиницы Трое живших в ней ваших друзей опишут вам по-разному. Один скажет «Это ужас, там плохо пахнет, и кровать продавлена, и душно невозможно». Другой «Номер отличный, ты бы видел, какой из него вид, сколько солнца, и мебель такая симпатичная, беленькая». А третий «Номер как номер, только вот звукоизоляции никакой, и дверь все время скрипела». Итак, если человеку интереснее картинки, виды, если он всегда подбирает одежду в тон и замечает это в других, Если он ценит симметрию и готов ехать в белом костюме на дачу, только чтобы было красиво, это визуал, человек, постигающий мир глазами. Визуалы говорят быстро и резко. Часто смотрят вверх, когда вспоминают. При разговоре им нужна большая дистанция, потому что лицом к лицу, лица не увидать, нужно поле зрения. В их тексте будут слова «смотри», «ясно как день», «по-видимому». Общаясь с этим человеком, Не рассказывайте ему, а показывайте. Если надо что-то объяснить, лучше нарисовать график, а уж если это будет яркий график, визуал будет просто счастлив. Лучше всего в разговоре и объяснениях стоять не перед ним, а рядом, обрисовывая общую для вас обоих перспективу. Если же у человека в комнате бардак, но зато он, протянув руку, возьмет все, что ему понадобится, слева чашка, справа мобильник, чуть дальше книжка, быстро и удобно, Если он подбирает одежду не по цвету, а по фактуре, чтобы мягко или чтобы гладко, а автомобиль возьмет любого цвета, лишь бы было комфортно в нем сидеть, если он смотрит чаще вниз, легко краснеет и глубоко дышит, а общаясь постоянно что-то крутит в руках, теребит и трогает собеседника, это кинестетик. Приносите ему письма или отчеты на хорошие, приятные на ощупь бумаги, обеспечьте его мягким креслом на рабочем месте. Если визуалу легко принять решение, надо это делать быстро и одновременно несколько, то кинестетик, чтобы принять решение, должен в нем обжиться, его почувствовать, прожить, окунуться в него. Не давите на него, он созреет. Для него думать – это чувствовать. А чувство тела не быстро оно имеет долгую память. Третий тип людей – слушающие, аудиалы. Аудиалы может вывести из себя даже скрип половицы. Это не повод для скандала, вы так думаете? Ему важны все повышения и понижения голосов. Сам он говорит ритмично и размеренно, либо, напротив, мелодично, и сам обожает слышать свой музыкальный голос. Он сам себе кивает в ритм своей речи и, слушая, поворачивает к говорящему ухо. Рассказывать он будет очень обстоятельно, со всеми деталями, и если он будет пересказывать сериал, то вы узнаете все реплики героев дословно. И не пытайтесь его ускорить и говорить «Все ясно дальше». Это все равно, что кричать магнитофону. Нельзя пропустить. Речь не цель. Речь — это процесс. Путь к сердцу этих людей лежит через музыку. Одновременно слушать и разговаривать аудиалу сложно. Поэтому, если нужно его изолировать на время, поставьте послушать что-то незнакомое. Если знакомое, он будет подпевать. «Женщины любят ушами. Какая неправда». Это аудиалы любят ушами. Кстати, а женщины-визуалы любят глазами. И мужчины тоже. Говорите аудиалу о любви словами. Не надейтесь, что он поймет по взгляду или по вздоху. Если он не слышит слов любви, пусть даже ваша любовь горит в глазах и отражается в жестах, он будет несчастен. Ну что же, натуралист, во-первых, может определить, к какому разряду относится он сам. Тоже не безинтересное знание. А во-вторых, может теперь понять, на каком языке говорить с этими иностранцами, другими типами людей. Навыки перевода своей мысли на чужой язык вырабатываются путем долгих упражнений. Что это даст? Ровно втрое увеличится количество людей, с которыми вам будет интересно общаться. Желаем вам удачных наблюдений и выводов. И помните, этому интересному процессу нет предела. Зато сколько пользы. Поняв вкус наблюдательской позиции, можно приобрести хорошую привычку и хорошее отношение. В результате зеленый сигнал светофора будет светить нам раньше, чем другим, чего, собственно, и хотят все добиться, мечтая о чтении мыслей. Ну, девочки, это же форменное уродство, форменное, в прямом смысле этого слова. Да уж, в школе форма еще куда не шло, но здесь это же просто дерюга какая-то, во-во. И мы, особо благородных кровей, возможно, в прошлом светские барышни, должны так унижаться. Так можно растерять все благородство, и ни один принц нас не узнает под этой спецодеждой. Так еще, будучи советскими школьницами, мы ехали в трамвае со школьной практики, где нас заставляли облачаться в спецодежду радостного линялого синего цвета. И ничем этот момент бы не стал примечательным, если бы в наш разговор не включилась пожилая дама, сидевшая напротив. Да-да, несмотря на видавшие виды зимнее пальто, сумку-авоську и ботинки «Прощай молодость», что-то в ней давало понять, что перед нами именно дама, а не тетка, бабулька или пожилая женщина. Милые девушки, извините, что вступаю в полемику, но понимаю, что не могу пройти мимо столь бурной дискуссии. Вот вы говорите, мол, спецодежда убивает благородство. Так вот, что я вам скажу. Настоящее благородство... Нельзя ни убить, ни даже прикрыть никакой дерюгой, потому что оно не в одежде проявляется. Если это действительно в крови и в воспитании, то скрыть это практически невозможно. В послереволюционные годы многие мечтали скрыть свое дворянское происхождение, но было нечто, что всегда выдавало. Знаете что? Положение позвоночника, эдакая благородная осанка, посадка головы, шея не втянута в плечи, а напротив, Вытянута и грациозна, подбородок перемещается параллельно полу. Пока она вдохновенно рассказывала, мы, девчонки, застыли от удивления. Как будто на наших глазах распускался редкий цветок. Пока наша случайная собеседница рассказывала, ее плечи распрямились, гордо взлетел подбородок, лицо как-то разгладилось и как будто засветилось изнутри. Мы пропустили мимо ушей половину ее слов, зачарованные полетом изящных рук, помогающих рассказу. «То-то, милые, так что не волнуйтесь, в любой одежде вы будете королевами. Дай вам Бог достойно прожить жизнь. Я вот в свои девяносто еще... Ого-го!» — засмеялась она, направляясь к выходу. Вот с того самого момента я стала приглядываться к людям внимательно. «Есть ли что-то особенное в тех, кого мы причисляем к сильным мира сего?» почему мою подругу в платьишке от Гуччи попросили освободить столик в ресторане и переместиться в более дешевое и подходящее ей заведение. Хамство, конечно, со стороны менеджера, а вот ничем не прикинутую девицу встречают подобострастными взглядами. И, быть может, дело не в том, кто чья жена или кто какой пост занимает. Может быть, дело в том, как мы себя преподносим, несем ли мы себя с гордостью или прячем, робко потупив глаза. Назначив встречу в метро, я с удовольствием наблюдаю за толпой. Потихоньку приближаемся к Манхэттену. Даже очень большие люди стали предпочитать метро так быстрее в наших дневных пробках. Вот мужчина в добротном костюме, явно бывший военный. Почему? А фирменная походка, прямая спина, взгляд поверх голов. Кажется высоким, хотя, поравнявшись со мной, оказывается среднего роста, чуть ниже моих 173 производит впечатление надежного и уверенного в себе человека, какой он на самом деле никто не знает, но первое впечатление — вот оно. Кто-то из великих сказал, «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. А много ли таких, гордо несущих свою голову над толпой?» Бывшие военные, иногда спортсмены, баскетболисты, волейболисты, танцоры, конечно, вот эта девушка явно с хорошей хореографической подготовкой, Приятно смотреть за полетом ее окрыленного силуэта. Так хотя бы понятно, почему ребенка стоит отдавать в хореографический кружок? Выхватываются из толпы сильные личности, люди, уверенные в себе. Естественно, по первому впечатлению. Оказывается, есть определенная закономерность. Дело не только в прямой спине. Есть и другой тип – борцы. У этих скорее постоянная группировка. Плечи опущены, пружинящая походка. Но что в них показывает уверенность? Они идут через толпу, как атомный ледокол. При виде них вспоминается герой фильма «Чародеи», изучавший принцип «Вижу цель, не вижу препятствий». Такой человек просто идет к своей цели, не замечая ничего вокруг. Если вы оказались на его пути, то не стой на пути у высоких чувств. А если ты встал, отойди, как пел Б.Г. Причем характерно, что такое ощущение эти люди рождают в окружающих, независимо от того, двигаются ли они или, просто стоя на месте, думают о своей цели. Это, кстати, своего рода психологический тест. Если кто-то говорит вам о своем желании, например, создать свою фирму или жениться, или еще что-то такое, посмотрите, как он выглядит в этот момент. Если это действительно его сильное желание, которое он на самом деле намерен осуществить, вы найдете в нем признаки такого целеустремленного состояния. Вам захочется раствориться, если вы окажетесь преградой на его пути. А если он не вытягивается в струнку, его голова не подается вперед и не возникает ощущение, что он сейчас сорвется с места и побежит, то, то возможно, его желание не так горячо, и какие-то внешние причины пока способны ему помешать. Или ей, потому что у женщин такое тоже случается. Когда они полны решимости и хотят достичь цели, в них играет яньское мужское начало, и они выглядят, Очень харизматично. Вообще можно долго ломать голову над тем, что такое харизма. В статике ее нет. Она проявляется в динамике. Харизматическая личность завораживает и заставляет следовать за ней. Ну, как минимум мысленно. Движение такого человека гармоничны. И как бы это сформулировать получше, выверены что ли. Вы не увидите признаков сомнения. Никаких дрожаний рук, пожиманий плечами, никаких этих фраз. Ну, я даже не знаю, как это лучше сформулировать. Точные слова, точные движения. Я наблюдала, как стоящий рядом со мной молодой человек, весьма успешный и уверенный в себе, разговаривал по-мобильному, видимо, с девушкой, которую он ждал. Он сказал слово «милая». Но это не было ласковым словом, это не было словом «умиление», это было приказом, не терпящим возражения. Сразу две женщины, находящиеся поблизости, инстинктивно повернули головы и построились по стойке смирно, Это, видимо, уже привыкшие ко всему спутницы харизматиков. Их тоже выдают характерные черты. Ими начинают командовать даже официанты в ресторане. Как расстраивалась Алиса, героиня Льюиса Кэрролла. Ну вот уже и кролики на меня кричат. Голова, втянутая в плечи, взгляд из-под лобья. Это удивительная манера вести разговор. Не можете ли вы мне подсказать? Нельзя ли мне воспользоваться? Почему-то рядом с таким человеком ты вдруг ощущаешь, что просто должен немедленно начать командовать или, по крайней мере, обозначить степень своего превосходства, иначе скатишься еще ниже. Сутулая спина, обязательное во всем внешнем виде утверждение. Разве кто-то может полюбить такую уродину, неудачника? А если вы попробуете доказать обратное? Ну что ты, дорогая, ты у меня такая красавица. Плечи ее сутулятся еще больше. Она скажет, ты просто хочешь меня утешить? Я такая жалкая, да? И это не значит, что у таких людей нет амбиций. Просто они все время себя преодолевают, а потому постоянно борются за справедливость со всем миром. Они искренне недоумевают, что собственной сокбенностью провоцируют окружающих. Однако, кроме таких, есть еще интересные типажи. Вот, например, у колонны две девушки. Никто не слышит, о чем они говорят, но оставить их без внимания не получается. Одна из них — держит в руках обыкновенный зонт. Казалось бы, и что такого? А вы приглядитесь внимательно, почему проходящие мимо мужчины спотыкаются и оборачиваются? Что она делает с этим зонтом, боже мой? Причем искренне не ведая, что творит, девушка так увлечена разговором с подругой и так взволнована, что ее пальцы теребят и перебирают злосчастный, вернее счастливый зонт такими плавными, характерными, возвратно-поступательными движениями. Сериал «Секс в большом городе» отдыхает. И я сейчас не говорю о намеренной демонстрации собственной сексуальности. Иногда не короткая юбка, не расстегнутая нарочито пуговка не произведет того эффекта, на который способен обычный зонтик или авторучка, или мороженое. И это уже не про харизму. Это скорее про либидо, мощную сексуальную творческую энергию, которая ищет выхода и находит его таким способом. Женщины крутят авторучки, задумчиво покусывают карандаши, теребят колечки. Мужчины поглаживают собственные галстуки, держатся за пряжки ремней, сворачивают в трубочки журналы. И те, и другие облизывают губы, обмениваются взглядами, опускают глаза, и все это мимоходом, не отвлекаясь от дел, но целенаправленно, туда, где живет либидо, где весной пробуждается жизнь. И все эти паузы, нечаянно возникающие в деловых разговорах, я хочу вас... спросить и пальцы так игривые следующие края стакана за бизнес ланчем это еще один огромный мир в котором мы живем о котором говорят наши движения развивающиеся от скорости плащ широкий шаг взгляд поверх толпы голова ведет за собой все тело вырываясь на пол корпуса вперед он заметил меня и машет мне свернутым в трубочку толстым журналом он идет по прямой и путь его свободен несмотря на толпу Он идет будто по коридору, харизматическая личность, опаздывающая на 20 минут, не признающая машины в будний день. Его не пугает толпа, он не замечает ее, но него невозможно обижаться, это бесполезно. С ним тяжело дружить, но легко вместе работать. Это было видно с первого взгляда.